Глава третья. Последние часы ложного я. Пью кофе. Слушаю трип-хоп. Трип-хоп — медленная электронная музыка, для которой характерно использование ломанной ритмической основы. Суровая зима, наконец, уступила место желанной весне. Сижу в своем рабочем кабинете, где запираюсь всякий раз, когда намереваюсь приняться за работу. Делюсь с вами снимком этого милого уголка. Надеюсь, он поможет создать между нами еще более доверительную атмосферу. Я сегодня задумчив и склонен к размышлениям. Со мной такое часто бывает, ведь по природе я интроверт. Думаю о людях, с которыми встречался за последние 30 лет, пока работал в сфере лидерства и совершенствования личностного мастерства. Думаю о людях, с которыми встречался за последние 30 лет, пока работал в сфере лидерства и совершенствования личного мастерства. Когда выступал на закрытых семинарах перед руководителями компаний из списка «Фортун 100» или на улицах небольших городов или на аренах стадионов в далеких экзотических странах. «Фортун 100» — список лучших компаний США, составляемый журналом «Фортун» на основе сведений о доходах из официальной отчетности компаний за соответствующий период. Благородные люди. Благородные намерения. Однако в разговоре со мной многие из них ясно давали понять, что они тоскуют почему то большему, что они стремятся узнать, что это такое, уметь чистосердечно выражать свой творческий гений, наслаждаться сокровищами жизни и вносить свой посильный вклад в дело строительства культуры, где преобладает одобрение, а не критика. Умелое руководство, а не жертвенность. Идеи, а не слухи. Любовь, а не ненависть. Чувствовать себя несгибаемыми оптимистами, быть более решительными и смелыми, осознавать высшую цель, при этом понимая, какое это счастье, быть вдохновленным и жить не тяжелыми воспоминаниями о прошлом, не в страхе перед будущим, а в прекрасном настоящем. Установить прочную связь со своими истинными добродетелями колоссальным потенциалом и самыми яркими целями. И проживать каждый день, чувствуя бодрость, осознавая, что действительно получаешь наслаждение от простых радостей жизни, не обременённой заботами и тревогами. Вы мудры, возможно, даже больше, чем вам представляется в данный момент. Ибо понимаете, что если потенциал остается неиспользованным, это порождает сердечные муки. Знаете, что критерии успеха, которые внушает вам общество – Это всего лишь пустые обещания, рассчитанные на то, чтобы не пустить вас в крестовый поход за достойной жизнью. Сознаете, что чем ближе вы к удаче, тем громче заявляют о себе ваши страхи. Признаете, что план, которого так старательно избегает ваше ложное «я», это именно то начинание, которого жаждет ваше благороднейшее «я». Понимаете, что высокий уровень мастерства – это не столько вопрос генетики, сколько дело наработанных вами привычек. И что все, кто создает что-то действительно стоящее, много и тяжело работают, по-настоящему много. Знаете, что часы неумолимо отмеряют время, и что зарыть свой талант в землю все равно, что отказать себе в собственной гениальности. Знаете, чтобы стать героем, которым вы всегда себя мысленно представляли, не нужно ждать наступления завтрашнего дня. Поэтому я искренне и со всем уважением предлагаю вам начать прямо сегодня. Найти в себе смелость, действовать на пределе сил, потому что как только вы приближаетесь к этому пределу, он отодвигается. Задействовать внутреннего ребенка, который некогда был очень любопытен и постоянно чему-то учился, прежде чем его вышкалили и научили довольствоваться малым и мыслить как все, чтобы постоянно расти над собой и становиться лучше. Измерять свои победы уровнем достигнутого развития, а не стоимостью вещей в шкафах. Быть лидером не имея ни титула, ни звания, оказывать влияние, не имея высокого социального положения и создавать шедевры, которые являются зримым воплощением дара, вложенного в вас природой. И помнить, что чем легче путь, тем он беднее, и что, откладывая дело изо дня в день, вы отодвигаете свое величие в тень. Глава 4. Чувствовать себя плохо – Нормально. Наша культура внушает нам мысль. Если мы не улыбаемся и не выглядим счастливыми, если не восхищаемся и не любуемся собой, как самодовольные юнцы, а радуга не заглядывает прямо к нам в окна, олицетворяя безоблачные дни нашей жизни, значит, с нами что-то не то и не так, значит, мы какие-то ущербные. Но я точно знаю, чтобы жить интенсивной, наполненной жизнью, придётся выйти из тени. Нужно предпринимать рискованные шаги, продолжать идти к своей цели, не страшась запутаться в дорогах, что лежат перед вами. Непрерывно работать локтями, пробивая себе путь к удаче. Стойко принимать удары судьбы и на просторах предательских морей бороться со штормовыми ветрами, по масштабам превосходящими всякий разумный смысл. Вот высказывание драматурга Бернарда Шоу, который в трудные дни каждый раз окрыляет меня. Благоразумный человек приспосабливается к миру. Неблагоразумный упорно пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неблагоразумных людей. Я искренне убежден, что именно благодаря трудным, неспокойным временам, которых немало выпадает на долю каждого из нас, мы способны в полной мере наслаждаться благодатным временем, когда оно настанет. А оно настанет непременно. Даже когда кажется, что этого никогда не произойдет. «Если бы в мире была одна только радость», говорит по этому поводу писательница Хелен Келлер, «мы бы никогда не научились быть смелыми и терпеливыми». Должен признаться, когда все складывается не так, как мне хотелось бы, это меня удручает. Я меньше смеюсь и больше тревожусь. Я менее энергичен и менее предприимчив. И чувствую себя заторможенным. У меня нет той работоспособности, которая мне обычно присуща, и нет того огня, который обычно горит в моей душе. И все же я понял, чувствовать себя не всегда хорошо – это абсолютно нормально. Что когда мы не получаем значительных материальных результатов, столь ценимых большинством, мы, скорее всего, получаем результаты духовные. Если день тяжел для эго, этот же день радостен для души. Неудачи, препятствия, борьба и растерянность – это часть нашего человеческого бытия, часть которую ни в коем случае нельзя расценивать как нечто плохое или греховное. Это всего лишь короткая остановка, чтобы устранить мелкие несправедливости, заправиться и заново помчаться на своем автомобиле в путешествие под названием «Жизнь». Я обнаружил, что когда в моей жизни наступает холодный сезон, он добавляет мне мудрости, наделяет бесценной силой и в жаркой топке кризиса раскрывает мой человеческий потенциал. Больно учила меня большему смирению и большей любви, при этом существенно ослабив мое эго и укрепив мой личный героизм. Это просто очередной плановый урок в учебном расписании земной школы жизни. Глава в жизни человечества, стремящегося к божественным вершинам и прилагающего все силы к тому, чтобы не только самому вознестись к этим вершинам, но и вознести к ним других людей. Я бы предпочел чувствовать растерянность и получать небольшие или большие синяки, зная при этом, что живу полноценной жизнью, чем провести лучшие годы на задворках существования, не делая лишних движений и смотря телевизор или покупая в ненужном магазине ненужные мне вещи, только для того, чтобы произвести впечатление на незнакомых мне людей. Я не таков, это не я. Точнее сказать, это не то, что я хочу собой представлять. Поэтому искренне и от всего сердца советую вам, настоящим людям, рожденным и призванным, жить чудесной и плодотворной жизнью, с гордостью принимайте и несите свои раны. Не стыдитесь своих шрамов, а гордитесь ими. Они делают вас более глубокими, развитыми и утонченными людьми. И преследуя высокие цели и возвышенные идеалы, рассматривайте полученные на этом пути синяки и ссадины, причиняющие вам боль, в качестве боевых наград, врученных вам за доблесть и мужество. И постоянно помните, когда вам плохо, это нормально. Глава 5 Парадокс золотодобытчика. Правдивая легенда гласит, что тысячи лет назад в Таиланде была отлита из золота статуя сидящего Будды. Перед ней молились монахи, люди приходили полюбоваться ее красотой, А все, проходившие мимо, восхищались этим поразительным шедевром искусства. Но вот в народе стал распространяться слух, что могущественные иноземцы, прослышав об этом чуде, готовят вторжение в страну, чтобы захватить и увезти статую. Поэтому монахи придумали хитрый план, как спрятать Будду. Они начали засыпать статую землей слой за слоем, пока на этом месте не вырос холм. Статуя оказалась полностью скрыта от посторонних глаз радости монахов, захватчики так ее и не нашли. Прошли столетия, и один из путешественников заметил блестевшее под пластами земли золото. Созвав людей, они стали рыть землю, и чем больше рыли, тем больше золота представало их глазам. В конце концов, статую Будды, отлитую из драгоценного металла, откопали. Эта история и о вас. Чем больше вы развиваетесь духовно, углубляясь в себя и обнажая слой за слоем сокровища, которыми одарила вас природа, тем более щедро вознаграждает вас жизнь. Парадокс, не так ли? Путь к успеху и высокому положению в обществе тоже лежит через путешествие внутрь себя, в глубины личного мира, чтобы вам овладеть самим собой, тем, кем вы на самом деле являетесь. Чем напряженнее внутренняя работа, а именно с ее помощью мы познаем себя, тем больше вы будете находить золото, которое когда-то спрятали, чтобы оградить себя от жизненных трудностей и неприятностей. Если вы будете ежедневно работать над собой, откапывая то, чем наделила вас природа, раскрывая свои таланты и высокие моральные качества, все то, для чего вы созданы и чем являетесь, непременно проявит себя, когда вы выйдете во внешний мир». Прилетев в Бангкок, чтобы провести семинар для руководящего состава одной быстро развивавшейся компании, я первым делом отправился посмотреть на эту удивительную достопримечательность, золотую статую сидящего Будды. Мысль, которую я пытаюсь довести до вашего сознания, просто примите ее к сведению, заключается вот в чем. Стремиться стать человеком, пытающимся материализовать свое величие, пытающимся жить красивой жизнью, лишенной страхов, и совершать поступки, ведущие к облагораживанию нашей общей семьи под названием «Мир», вовсе не значит стать кем-то другим, отличным от того, кем вы сейчас являетесь. Собственно говоря, это стремление сводится лишь к одному. Просто вспомнить себя таким, каким вы были когда-то, еще до того, как беспристрастная культура заставила вас прикрыть свой свет броней сомнений, неверия и ложных оправданий в том, почему вы не можете выразить свои врожденные способности и сделать свою жизнь монументальной, чтобы достигнув высшей степени мастерства и продуктивности, поставить ее на службу человечеству. Глава 6. От жертвы к герою. Мне бы очень хотелось, чтобы вы извлекли из этой книги и усвоили на клеточном уровне вот какую мысль. В наше время каждому ежедневно дается благоприятнейшая возможность перестать считать себя жертвой и стать героем. Незаметным и скромным героем каждого дня. Поэтому каждый шаг, предпринимаемый вами в верном направлении, это развитие вашей личности. Чтобы помочь вам в достижении высшего уровня мастерства и лучшей жизни, я предлагаю вместе со мной пройти следующие пять шагов. Шаг первый. От... «Не могу» к «могу». Жертва — это человек, находящийся в плену установки «не могу». Он способен без устали объяснять вам, почему его идеал не может осуществиться, почему его предприятие не может быть пущено в строй, почему его планы не могут быть реализованы. Под этим «не могу» живет страх. Страх неудачи, страх отсутствия способностей, Страх не суметь добиться победы или проиграть. Страх подвергнуться критике, страх причинить себе боль и страх перед необходимостью брать на себя ответственность. Все вершители и преобразователи мира — великие лингвисты, владеющие языком надежды, словарем свершений и диалектом свободы. Они свободны от установки «не могу». Они понимают, что всегда за словами, которые мы произносим, скрываются наши мысли, и что создание шедевра, реализация задуманного или строительство грандиозной жизни требует позитивной энергии, а ею обладает только установка «я могу». Сомневающиеся и мыслители, заранее признающие свое поражение, никогда не становятся творцами истории. Один из моих любимых фильмов «Темные времена» рассказывает о критическом моменте в жизни Уинстона Черчилля получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах и ставшего затем легендарным политиком времен Второй мировой войны. В финальной сцене он произносит вдохновенную речь, покорившую представителей обеих палат английского парламента. Лорд Галифакс, политический противник Черчилля, ошеломленный магией его речи, спросил сидящего рядом с ним парламентария, что случилось, и получил ответ. Он, Черчилль, только что мобилизовал английский язык и послал его в бой. Да, слова, которыми вы пользуетесь, — это семена будущего урожая, плоды, которые вы со временем пожнете. слова — мощное оружие. С их помощью удавалось вдохновлять и освобождать из-под гнета целые народы. А произнесенные со злым умыслом и намереньем, они нередко приводили в движение народ, превращая людей в послушных солдат и исполнителей злой воли. Когда вы услышите, что кто-то, придерживаясь философии ничтожества, критикует с позиции этой философии те или иные действия, отзывается о них негативно или доказывает, почему в данной области жизни говорить о героизме неуместно, знайте, что этот человек говорит на языке жертвы. Он охотно объяснит, почему нельзя быть милосердным в суровые времена, почему нельзя, независимо от условий, добиться оптимизации производства? Почему нельзя служить образцовым примером для других? Почему нельзя добиться сверхвысоких показателей? Нельзя обрести удачу? Нельзя добыть себе состояние или сделать карьеру? «Не могу» — это башня, в которую добровольно заточают себя жертвы, уповая на то, что эта башня защитит их от опасности или риска. Поэтому они заранее отказываются от всех щедрых вознаграждений связанных с продуманными, это важно, и рискованными шагами. Однажды я увидел по телевизору человека, который жаловался на то, что правительство не оказывает ему и его делу необходимой поддержки, не заботится о том, чтобы его бизнес процветал, а жизнь была значительно легче. «Я не вижу выхода в сложившейся ситуации», – вздыхал он, «и просто не способен выжить в этой нестабильной среде». Не берусь судить, но мне кажется, что эта добрая душа ждет вмешательства каких-то высших или потусторонних сил, которые помогли бы воплотить в жизнь его надежды и стремления. Но, насколько мне известно, так законы Вселенной не работают. Вселенная не вознаграждает тех, кто, когда что-то идет не так, обвиняет во всем обстоятельства и пассивно ждет помощи со стороны. Нет, она вознаграждает тех, кто демонстрирует сноровку и смекалку, в борьбе с трудностями и преодолевает проблемы, доводя их решение до победного конца. Жизнь любит героев, которые каждый день совершают свой скромный подвиг и понимают, что они обладают всеми нужными умениями, способностями и силой, чтобы повернуть в нужное русло события, которые судьба заботливо расставила на их пути. Слова, которые мы произносим, создают вокруг себя мощное силовое поле, которое подобно магниту притягивающему железные стружки привлекает к себе желаемый результат. Знаете, что ежедневно употребляемые нами слова сообщают окружающим наши самые глубинные убеждения, даже если эти убеждения хранятся в тайне и никак не используются или даже возможно, являются чистой ложью, которую в ранние годы жизни заронили в нашей души те, кому мы доверяли. В личной жизни, Я регулярно пользуюсь техникой самовнушения, перестраивая с её помощью свой словарный запас, делая его более позитивным, творческим и содержательным. Ранним утром, когда мое подсознание свежо и лучше всего способно воспринимать приказы, я читаю мантры. Такую. «Сегодня я демонстрирую энтузиазм, совершенство и доброту». Или такую. «Сердечно благодарю предстоящий день», за все его красоты, радости и треволнения. Если в течение дня мое сердце или ум вдруг обращаются к болезненному прошлому или начинают какой-то мучительный внутренний диалог, который я нередко, что не делает мне чести, веду сам с собой, я незаметно шепчу себе «больше так делать не будем». Или «давай-ка сменим направление». Я понимаю, многим это покажется странным, Но поскольку я хочу быть максимально полезным для вас, я чистосердечно делюсь с вами этой личной практикой, не раз мне помогавшей в подобных ситуациях. Поэтому прошу вас, отслеживайте слова, которые произносите, и мысли, которые рождаются у вас в голове, приучайте себя к осознанности. Возвысив таким образом свое сознание, начните избавляться от всех «не могу», перепрограммируя себя на установку «могу». Перестройка лексикона, пополнение его словами, подтверждающими ваше намерение действовать, вашу уникальность, это один из простых, но очень эффективных способов обретения уверенности в собственных силах. Использование таких слов действительно повышает вашу продуктивность и способность влиять на внешний мир. Шаг второй. От оправданий к результату. Есть два пути. Оправдываться объясняя свое бездействие или изменять мир невозможно делать и то и другое вместе вы легко сможете понять что человек в состоянии жертвы если он почти мгновенно отыскивает и приводит причину или оправдание почему его жизнь идет в кривь и вкось сам он конечно совершенно ни при чем такие люди приводят оправдания настолько часто что просто напросто промывают себе мозги и сами начинают верить в свои оправдания. Поднаторев в подобных логических обоснованиях, они профессионально объясняют свою посредственность. Но всё может измениться. Как только они в полной мере осознают, что обвинять условия, события, ситуации и других людей за нищету и несостоятельность собственной жизни значит наделять силой и энергией условия События, ситуацию или человека, которых вы считаете причиной своего недовольства. Мы взрослеем и становимся мудрее, когда признаем свою абсолютную личную ответственность за результат. И тем самым возвращаем себе независимость от обстоятельств. Это позволяет добиться того, к чему мы стремимся. Каждый раз, когда вы сдерживаетесь, не позволяя себе опускаться до оправданий, и просто верите, что вы творец собственной жизни, ваша сила растет. Поступайте так каждый день, и вы станете человеком выдающихся качеств, дисциплинированным, продуктивным и наделенным духовной свободой. Шаг третий. От прошлого к будущему. Жертвы, как никто другой, живут прошлым. Однако невозможно построить фантастическое будущее и вступить в него, застряв одной ногой в прошлом. Поэтому рассматривайте свою жизнь как академию, в которой вам выпало учиться и приобретать знания, а не как тюрьму, в которой вы томитесь, скованные цепями. Примените выборочную амнезию. Оставьте в памяти только самое хорошее, то, чем вы наслаждались в жизни, и забудьте жгучие обиды и томительные разочарования. Отметьте ценность развития, которого не было бы без этих тяжелых испытаний. Они сделали вас, более смелым, предприимчивым и благородным человеком. Все, с кем мне приходилось работать за эти годы в качестве наставника, и промышленные магнаты, и спортивные кумиры, и застройщики с объектами по всему миру, развили в себе важное мастерство. Они научились использовать все случившееся с ними как топливо, чтобы подниматься еще выше. Все эти суперзвезды совершили критически важный переход от постоянных мыслей о прошлом к изменению мира в настоящем, том настоящем, которое предшествует лучшему будущему, где они станут, если еще не стали подлинными мастерами. Шаг 4 от имитации занятости к продуктивности. Пожалуйста, не путайте занятость с продуктивностью и не думайте, что движение всегда означает прогресс. Плотный рабочий график, отнюдь не показатель того, что дела идут прекрасно и все делается так, как должно. Слишком много хороших, потенциально успешных людей, предпринимателей попадаются в эту ловушку и принимают имитацию работы за реально выполняемую. Но это не то же самое. Для жертвы мнимая занятость, лучшее лекарство, побег от реальности, заполняющие рабочие часы видимой и бессмысленной деятельностью – в бессознательном стремлении избежать дискомфорта, который возникает при малейшей попытке выполнять действительно благородную работу, соответствующую человеческому гению. Гораздо проще обманывать себя, считая, что вы по горло завалены работой, что дело у вас не в проворот, а потом вину за низкую продуктивность или отсутствие успеха возлагать на суровый и жестокий мир, требующий от вас внимания. Это проще, чем действовать самому. Чем оградить себя ото всего, что отвлекает, и, отдавая должное своим врожденным способностям, выполнять работу так, чтобы результатом восхищался каждый, кто его видит? Шаг пятый. Не брать, а давать. Не следуйте ныне бытующей, но ложной мудрости, которая гласит, «Победитель получает все или ничего». Именно таков закон успеха. Чем брать от мира… Лучше направьте свой энтузиазм на то, чтобы давать миру. причем давать так, чтобы это служило на пользу всем гражданам мира. Большая часть человечества живет в страхе голода, страхе перед тем, что на Земле не хватит ресурсов для всех, чтобы сделать их счастливыми. Эти люди не живут, а выживают. В любую минуту готовые к грабежу и захвату чужого имущества, так как ими движет не мудрость верховного мыслителя, их духовного «я», а древний рептильный мозг. Чтобы пробудить своего верховного мыслителя и пожать плоды тех возможностей, которые неизменно таятся внутри вас, с удвоенной чистотой и силой произносите мантру «Побеждает тот, кто обогащает своим трудом больше людей». И пусть всю оставшуюся жизнь вашими попутчиками будут щедрость, благородство и постоянное служение людям. Голдомейер Четвертый премьер-министр Израиля однажды написала «Доверяйте себе. Сделайте так, чтобы все видели, вы счастливы в течение всей вашей жизни. Раздувая внутри себя крошечные искры возможностей, вы зажжёте великий огонь достижений». Применяя на практике описанные пять шагов, ведущие от состояния жертвы к героизму, вы будете не только содействовать росту доверия к себе, найдете свои таланты и достоинства, и научитесь взаимодействовать с ними, но и восстановите связь с той стороной своей личности, которая не сомневается в вашей способности воплощать нынешние желания с колоссальным успехом, личным, профессиональным и духовным. Да, не отрицаю, этот процесс далеко не всегда простой и легкий. И почему только наше общество приветствует то, что дается легко? Однако помните… Если вы будете избегать усилий и стремлений, толкающих вас вперед, вы никогда не станете лучше. Деятельность, которая дается труднее всего, является наиболее ценной для вашего развития. И страх тем сильнее, чем ближе вы к проявлению ваших способностей. Поэтому упорно идите вперед, не забывая о великой мудрости, согласно которой, добро дается лишь тем, кто сам творит добро и делится своими сокровищами со всеми. Глава 7. О том, как у меня забрали дневники. Не вдаваясь в мучительные подробности, стараясь защитить достоинство тех, кто в этом замешан, тех, кто действовал так, как умел, из лучших побуждений, я хотел бы рассказать вам, что однажды у меня позаимствовали личные дневники которые я вел на протяжении 9 лет. Там были карты с моими мечтами и планами, страницы, где я записывал и структурировал полученные мной за эти годы знания. В дневниках были заключены все глубокие эмоциональные переживания, все исповеди о разбитом сердце, трудных временах и прочих разочарованиях, от которых я исцелялся, ведя эти записи. Описание всех моих друзей и партнеров из воображаемой жизни Весь самоанализ моих наиболее уязвимых мест, как и постоянные размышления о тех путях развития, которые я считал для себя наиболее необходимыми. все это было здесь. И вот все эти творческие наблюдения, все эти размышления и озарения, навеянные путешествиями по миру, все записи моих вдохновляющих бесед с известными людьми и десятки тысяч других микроуроков, полученных в те годы, когда я жил так хорошо, как только мог, все это однажды исчезло. Я сказал «однажды», но если быть точным, это случилось одним прекрасным утром. Согласитесь, у Вселенной весьма специфическое чувство юмора. Поэтому, когда мне говорят «Робин, мне очень нравятся ваши методики ведения дневников, они повышают мои оптимизм, самобытность, компетентность и духовную свободу. Но что, если кто-то увидит, что именно я пишу?» Я отвечаю, опираясь на свой собственный экспериментальный опыт. Что отвечаю? А вот что. Но увидят и что? Они увидят человека, идущего по жизни, полного надежд, но боязливого, бесподобного, но не лишенного изъянов, уверенного, но в то же время сбитого с толку, человека, работающего над собой, работающего, чтобы приблизиться к своему высочайшему божественному подобию. Как это здорово и как величественно. Эта грандиозная потеря научила меня умению отпускать и избавляться. Одному из самых ценных качеств, которому учишься в этом земном путешествии, которое я совершаю вместе с вами. Этот кем-то совершенный предательский поступок развил во мне способность принимать ситуацию, как она есть, и миролюбиво воспринимать все, что будет. Он научил меня ослаблять или устранять контроль над всем, что происходит. Научил, как перестать отождествлять себя с человеком, которым я предстану в глазах тех, кто прочел о моих страхах и промахах, о моих мольбах, упованиях, стремлениях, активах и пассивах. Научил, наконец, не обращать внимания на то, что обо мне подумают. В лучшем случае тот, кто прочтет мои тайные размышления наедине с самим собой, увидит в них живого человека. Того, кто неустанно работает над собой и работает больше, чем кто-либо другой по соседству. Того, кто страстно желает развиваться и эволюционировать, чтобы стать более честным, искренним, порядочным, полезным обществу и наделенным большим состраданием человеком. А однажды, возможно, и более благородным. В худшем же случае посторонний человек узнает о моих ошибках, прочтет о моих разочарованиях, сосчитает все мои синяки и ссадины и расценит меня как существо, побитое судьбой и сломленное. И знаете что, согласно моей философии, после этого я, наконец, стану реальным человеком, пробужусь, оживу. Я знаю многих знаменитостей, известных политиков и так называемых гуру, которые, когда, образно говоря, гаснут огни рампы, оказываются не теми, кем они выставляли себя на сцене. Это была всего лишь иллюзия, ловкий маркетинговый ход, потрясающая работа по продаже себя или своего имиджа. То обстоятельство, что я практически ежедневно вел дневник, сказалось на мне самым благотворным образом. Оно помогло мне стать чуточку возвышенней, отточило мое понимание самого себя, значительно усилило мой творческий потенциал, придало мне эмоциональной гибкости, развило во мне чувство постоянной благодарности за все и вся и устранило множество позорных пятен, от которых страдала моя душа. Честно говоря... Практика ведения дневника во многом спасла мою жизнь. Весь материал, изложенный на его страницах, скрепленных твердым переплетом, подробно излагает процесс моего внутреннего очищения, тренировку, закалившую мой характер и сделавшую меня более мужественным человеком, подлинным служителем человечества, попытки скорее высвободить, чем подавить любые проявления негативизма и враждебности, заключенные во мне. Мои дневники это своего рода архив приключений моего высшего я, тихо и последовательно торжествующего над моей неуверенностью и страхами. Если брат или сестра, живущие вместе со мной на этой крошечной планете и вместе со мной входящие в состав большой человеческой семьи, узнав о моих ошибках и слабостях, захотят обругать меня или посмеяться надо мной или изменить в худшую сторону свое мнение обо мне, что ж это их дело. Пусть их поступки говорят о них самих. Меня же это никак не касается и на мне никак не отразится. Это не мое дело. Моя любимая фраза из кинофильма «Пристрелите посланника» звучит так. Присмотритесь к жизни любого человека, и вы увидите шум, гам и неразбериху. Шум, гам и неразбериха. Или, как образно говорили мы, американцы, «три цирковых арены под одним куполом». Все это там, в каждом человеке. Стоит только приглядеться к его жизни. Комедийное представление, полное красок и пантомимы, клоунады и акробатики, где в ненастные дни приходится иногда идти по канату. Зато солнечные дни полны блаженных истомы и удивительных чудес.